Глава сороковая. Маша. Положив трубку, Артур озадаченно на меня смотрит. Родители в Москве. Думаю, они захотят увидеть Федю. Сейчас? В горле образовывается ком, который я не сразу могу проглотить. У меня нет ни единой причины, чтобы отказать Манаповым во встрече со внуком. Но почему-то внутреннее чутье подсказывает, что это не очень хорошая идея. Нет, не сейчас. Например, завтра. «Как ты на это смотришь?» «Я...» «Конечно, Артур». «Это хорошо, что у Феди есть бабушка и дедушка, которые хотят с ним познакомиться». «Спасибо тебе, Маш». Синие глаза Артура смотрят на меня с теплом и благодарностью. Щеки мгновенно вспыхивают, а по телу прокатывается ощутимая дрожь. Кивнув, слышу топот ног. Это Федя несется в сторону кухни. Он выглядит сонным, поэтому я, загрузив грязную посуду в мойку, иду укладывать сына спать. После того, как Федя засыпает, я долго лежу рядом и прислушиваюсь к тишине, царящей в квартире. Артур сказал, что будет ждать меня после того, как я уложу сына. Все еще ждет? Ушел? Фух. Мне хочется выйти, чтобы проверить. Очень сильно хочется ощутить его теплое касание, вызывающее неизменное удовольствие. Почувствовать ласки и страстные поцелуи, шагнуть вместе с ним за грань, позволить ему больше, отпустить себя. потому что всё это я тоже безумно хочу. Но не могу не думать о последствиях. Что будет потом? Дальше. Сейчас у нас с Манаповым неплохо получается ладить в качестве родителей общего ребёнка. Вдруг совместная ночь всё испортит. С этими мыслями меня смаривает дикая усталость. Веки прикрываются, тело становится невесомым. Сквозь сон я слышу, как кто-то заходит в комнату, останавливается рядом с кроватью и накрывает меня пледом. Это должно быть Артур. И мне нужно сказать ему спасибо за заботу, но никаких сил на это не остаётся. Я засыпаю крепко и сладко, и не слышу, он ушёл или остался. Во время работы мне на мобильный приходит сообщение от Артура. Встреча с его родителями состоится в ресторане «Дионис». Сегодня в 7 вечера. Мне нужно успеть доделать отчет и переслать его на почту Генеральному. Волнение не покидает меня весь день до самого вечера. Я успеваю закончить работу, приехать домой и переодеться в симпатичное вечернее платье. Сыну надеваю брюки и милую рубашку с бабочкой на шее. Умиляюсь, глядя на то, как он выглядит. Едва мы проходим в ресторан в сопровождении Артура, нервозность начинает зашкаливать. Я натыкаюсь на любопытный взгляд Регины Альбертовны и равнодушный Марата Рустамовича. «Мама дорогая, как страшно!» После знакомства и приветствий, которые, на удивление, получаются теплыми, мы садимся за стол. У сына, как обычно, полно игрушек. Одна общая черта есть у всего семейства монаповых. Они очень щедрые и не скупятся на подарки. Федя сидит между нами с Артуром, и ему скучно. В ожидании заказа приходится его отвлекать. К процессу подключается Регина Альбертовна и удивляется, когда слышит, что сын в своем возрасте неплохо болтает. У внучки ее подруги, которой три года, совсем плохо с речью. Девочка не произносит ни слова. Это нормально, каждый ребенок развивается по-разному, но родители сильно волнуются. Артур разговаривает с отцом, спрашивает, как надолго они прилетели в столицу. Марат Рустамович сообщает, что как минимум на две недели. Интересно, это последняя наша встреча. Они захотят увидеть внука еще раз. Пока мне не совсем понятно, как они относятся к Феде. Когда официант приносит заказ, я вручаю сыну вилку и приступаю к ужину. «Ты неаккуратно ешь», – произносит мать Артура, обращаясь к внуку. Сын молчит и хмурится. «Он только учится», – поясняю с улыбкой. Но у него спагетти попадает на скатерть. Когда Артур был маленьким, он понимал, что так вести себя в общественных местах некультурно. Я открываю и закрываю рот, не в силах подобрать нужные слова. К счастью, вместо меня отвечает Артур. «Мам, оставь ребенка в покое. Ему всего два года. И ты определенно что-то путаешь. В таком возрасте я точно не знал о предназначении столовых приборов. О какой культуре речь?» Регина Альбертовна откашливается и вытирает губы салфеткой. вступать в дискуссию – это ниже ее достоинства. Она ловко переводит тему, больше не обращая на нас сыном никакого внимания. «Мы ей не интересны К счастью или сожалению, пока не знаю». «Артур, ты в курсе, что Даша прилетает в столицу?» спрашивает Регина Альбертовна между делом. «Она говорила, что собирается открыть собственную галерею», – кивает монапов «Дашенька, девочка стеснительная, просила через меня попросить тебя о помощи с арендой помещения». «Разберёмся, мам. Пусть наберёт меня». «Дальше я уже ничего не слышу из-за сильного гула в ушах. Я хорошо помню Дашу. Красивая, утончённая, стильная». Самое ужасное, что во время короткого разговора между Артуром и его матерью я понимаю, что испытываю жгучее чувство ревности где-то в грудной клетке. Откуда оно? Для чего? Какой в этом смысл? Я ведь прекрасно понимаю, что мне с ним ничего не светит. Тогда почему внутренности будто кислотой разъедает от одной только мысли, что совсем скоро Даша позвонит Артуру и договорится с ним о встрече? Она девушка из приличной семьи и подходит Манапову куда больше, чем я.